Опомнился он только от сильного подзатыльника. «Зачем, мол, репу ногами дали ж дурмоед?» Фолка передернула. На лице появилось жесткое и недоброе выражение. Рука чуть картинно легла на черные ножны. День выдался ясный, солнечный. Ехать было одно удовольствие. И Фолка вскоре позабыл обо всем — включая и то, что он теперь бездомный бродяга. Дорога звала его, и каждый поворот, казалось, скрывает от него до времени совершенно особый мир. На дороге фолк нападала снимала народу с любопытством глазевшего, наедущего верхом неизвестно куда молодого брандибака. Фолка с усмешкой следил, как изумленно открывались рты встречных хоббитов, стоило им заметить от оттопыренный слева плащ. Он не заметил, как вдали вдруг зачернела отпорная городьба. Как-то сразу придвинулись и синевшие до этого где-то далеко справа кроны старого леса. Фолка подъезжал к воротам Бекленда. Вскоре показались они. Дорога сделала очередной поворот, и хоббит увидел широкие и распахнутые сейчас створки, невысокие сторожевые башенки по бокам и уходящий вдаль сплошной чистокол городьбы. Почти все хоббиты из Бэкланда, выйдя за ворота, тут же сворачивали влево через Брандивинский мост. фолку невольно поежился, его путь лежал направо. Он беспрепятственно миновал ворота, выехал на середину перекрестка, встал так, чтобы не мешать едущим в коренную хобитанию и осмотрелся. К западу от него, по левую руку, через широкий брандивин, был переброшен древний, почерневший от времени бревенчатый мост, целиком сложенный из исполинских дубовых стволов. Он был достаточно широк, По нему в ряд могли ехать сразу три телеги. А перед мостом, на глубоко вкопанных в землю столбах, был намертво укреплен деревянный щит с вырезанными на нем словами на всеобщем и старо эльфийском языках. «Земля свободного народа хоббитов под защитой северной короны приказываю». Да не перейдет этот рубеж нога человека, ныне, присно и вовеки веков. Да управляется хоббитание свободной волей своих граждан по их собственному разумению. А буди у кого из людей возникнет надобность повидать кого из хоббитов, пусть приходит к барендуинскому мосту и передаст письмо по хобитанской почте и ждет ответа на постоялом дворе. Дано в год пятый, четвертой эпохи Анну собственноручно Элисар Эльфийский, король Арнора и Гондора. Бареэндуин, Бареэндуинский Название реки, принятое среди людей, Хоббит эту реку звали Брэн Дивин. По правую сторону от него сплошной стеной стоял старый лес. Он тянулся вдоль тракта десятка на два миль, а затем его край резко сворачивал к югу, уступая место полям древних могильников, о которых в Хоббитании до сих пор шепотом рассказывали старинные предания, одно страшнее другого. Фолко слышал, что местность вокруг могильников, ранее пустовавшая и заброшенная, ныне вновь заселена людьми. Строго на восток, по тракту, должно быть знаменитое пригорье с известным на все Средиземье трактиром горцующей пони. Что творится дальше, к востоку? Фолко толком не знал. Слышал только, что арнорцы добрались ей до... Заверти, всюду распахивая застоявшиеся плодородные земли. Фолк спешился еще раз тщательно осмотрел упряжь, поправил сидельные сумки. До него уж давно с любопытством посматривала стража у моста, хоббиты, вооруженные луками и прощами. Этот пост сохранялся здесь уже много столетий, и профессия стража моста стала семейственной.